Страница пятнадцатая. Письмо седьмое Ивану Сергеевичу Тургеневу. 1882 год, мая, начало, Москва. Дорогой Иван Сергеевич, известие о вашей болезни, о которой мне рассказывал Григорович, и про которую потом стали писать, ужасно огорчили меня, когда я поверил, что это серьезная болезнь. Примечание первое. «Я почувствовал, как я вас люблю. Я почувствовал, что если вы умрете прежде меня, мне будет очень больно. Последние газетные известия утешительны. Может быть, еще и все это мнительность и вранье докторов, и мы с вами опять увидимся в Ясной и в Спасском. Ах, дай Бог! В первую минуту, когда я поверил, надеюсь напрасно, что вы опасно больны», Мне даже пришло в голову ехать в Париж, чтобы повидаться с вами. Напишите или велите написать мне определённо и подробно о вашей болезни. Примечание второе. Я буду очень благодарен. Хочется знать верно. Обнимаю вас, старый милый и очень дорогой мне человек и друг. Ваш Толстой. Примечание первое. Тургенев заболел в конце марта. Толстой был в Москве в конце апреля и тогда, по-видимому, узнал о болезни Тургенева. Второе. Тургенев ответил письмом от 14 мая. «Переписка, том первый, письмо 121. Конец примечаний».